В который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на десять тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожный нагрудник, и ассистент позвал «Владимир Ипатич, я установил брызжейку, не хотите ли взглянуть?» Персиков живо с пол с табурета бросил к на пол дороги и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента.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 «Панкрат», — сказал профессор, глядя на него поверх очков, — «извини, что я тебя разбудил». «Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя, понял?» — ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал. «Нет, слушай, ты проснись, Панкрат!» — молвил зоолог и легонько подтыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень,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 На Пречистинском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.